Глава 32. Усталость. Профессор Щукин сказал, «Интересное наблюдение. Бежишь, допустим, с детьми. Через какое-то короткое время дети устают, но никогда не скажут, что устали, и даже сами этого не знают. У одного вдруг шнурок развяжется, другой начинает молнию застегивать, третий разглядывает птичку и так далее. И бег заканчивается». Это не симуляция. То есть человек не понимает, что устал, но просто вдруг внимание само собой перепрыгнуло на что-то замещающее. Типа спина чешется, сил нет. А так бы я бежал бежал. У взрослых людей то же самое. Они никогда себе не скажут, что устали. Но у кого-то кошка заболеет, кто-то потеряет интерес именно к этой работе, у третьего появятся новые приоритеты. Четвертый вдруг поймет, что муж, жена, плохой-плохая. У кого-то начальник окажется вдруг плохой, хотя за последние несколько лет он никак не поменялся. Короче, шнурки развязались, а так бы я бежал и бежал. Монахи говорили, не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Заповедь. Профессор Щукин сказал. Вы никогда не задумывались, почему заповедь звучит «почитай родителей своих», а не «почитай всех хороших людей»? Или... «Почитай хороших людей. Разве так было бы не мудрее?» И вот что я думаю. Если человек с родителями хорош, то и со всеми. Часто мы стараемся оправдать плохое отношение к своим близким, хорошим отношением и к внешним людям, о которых часто даже не знаем, как их зовут. «Зеленая шапочка». Профессор Щукин сказал, «Очень отличаются стилистические отзывы На лабиринте и на Озоне. На лабиринте отзывы примерно такие. Я испытала глубокий нравственный шок, что у героини была зеленая шапочка и синие глаза. Почему не наоборот? Почему глаза не синие, а шапочка не зеленая? Какую сокровенную мысль пытался передать автор? Я думала об этом три дня, и вот к какому выводу пришла. отзыва Озона. Ну чё, книга норм, страница не мятая, текст тоже норм. «Девушка на пункте не тупила, ждем проду». Короче, всем спасибо, все молодцы. Екатерина Клеопатровна. Декан отремонтировал девятую поточную аудиторию и надумал проводить в ней встречи с известными людьми. На лекцию о природе творчества пришел художник-иллюстратор Петнахин. Студенты стали спрашивать его, где он берет такие чудесные, такие убедительные референсы женщин, «Вы прямо в душу им проникаете, все эти полутона, все это страдальчество, весь этот ложный пафос, все это красноречие, все эти пылающие глазки, бегающие ножки, секретики на пустом месте». Пятнахин потупился и скромно сказал, «С моей жены. Вся отрицательная героини с моих книжных иллюстраций — это моя жена. Снежная королева, мачеха, Екатерина II, Клеопатра, Белоснежку вот тоже моя жена грохнула. Там поворот головы особенно получился». И вот эта последняя книжка комиксов, где католическая монахиня ограбила дилижанса, тоже она. И ханжеские дамочки из школьных чатов, тоже она. Постойте! Ваша жена же, кажется, известная на весь мир режиссер. Фильмы какие-то снимают. Что-то из жанра хоррор. Робко спросили студенты. Да, все негодяи из ее фильмов, все деспоты, тираны, синие бороды, карабасы-барабасы, Тарасы Бульбы, все купчины, ущемляющие светлую женскую личность. все самовлюбленные качки все кабальчики мафиозит все я так что я самая популярная теневая личность мирового кинематографа гордо сказал пятнахин тут зазвонил звонок и он радостно убежал потому что выступать перед студентами ему надоело студенты тоже умчались в девятой поточной остались только щукин и воздвиженский слушай я кажется знаю зачем нужен брак задумчиво сказал щукин Он уравновешивает людей. И тут главное не бросать друг друга. Какими бы разными мы друг другу ни казались. Но представь, что в армии два солдата. Один такой бегательный, беспокойный, без ощущения окружающей обстановки. Может, с вилкой на танк броситься. А то вдруг запаникует, замудрит и в болоте утонет, хотя рядом в двух шагах неохраняемый мост. А другой спит по 20 часов в сутки, но осторожный и соображает хорошо. если они будут по одному из окружений выходить, погибнут. А если вместе, то шанс есть. Степень радости. Профессор Щукин сказал, видел недавно кучу писателей, понял, что все в жизни определяется степенью внутренней радости и заинтересованности. О чем бы ни писал человек, хоть о задних лапках таракана, если он делает это увлеченно, Хочется забросить все свои книги и писать только о задних лапках таракана. Потому что, блин, кажется, вот оно где-то ускользающее счастье спряталось вот тут вот в задних лапках. Самые счастливые писатели — это как продавец отвертку метро. Он заражает всех энтузиазмом. На самом деле книги — это экспорт счастья и радости и больше ничего. Мудрость и все прочее. Она усваивается только вместе с радостью и счастьем. Маркеры бытия. Профессор Щукин сказал, «Интересная штука. Гуляю с собакой. Собака постоянно маркирует свое бытие в мире. Выбирай для этого знаковые места. Светофор у пешеходного перехода, одиноко стоящие деревья и так далее. И если навстречу к нам бежит какая-нибудь чужая кревенькая, косенькая собачка, вся перемазанная зеленкой», Она тоже очень важно маркирует свое бытие в мире. И есть в этом какая-то серьезность, знаковость. И, возможно, одной из побочных целей жизни человеческой тоже является маркирование своего бытия. Что такое все наши записи в блогах? Фото в Инстаграме, снимки на телефон, как не то же самое. Просто один маркируется умом, другая красивым лицом. Третья новая машины и так далее. Тут не в том даже суть, что кто-то это увидит. Слишком большой поток информации. А в самой потребности заявлять о своем существовании. И как-то его проявлять. Каждая травинка пищит. Я здесь, я тут, я существую. Психологические игры. Профессор Щукин сказал... Каждый человек раз за разом прокручивает одни и те же психологические игры с самим собой. Очень простые и деструктивные игры. В обидке, в саможалении, в самокопании, недооцененность, недопонятность и так далее. Порой, чем человек умнее, тем его игра проще. Ну, как если бы начальник крупной конторы каждый вечер, надев маску Деда Мороза, Выгребал бы из кассы все пятерублевые монеты, складывал их в мешок и со злодейским хохотом таскал бы этот мешок с мелочью по лестницам, считая, что сумел сохранить тайну от своих подчиненных. Наверное, такие игры прокатывают, потому что человек играет в них сам с собой и сам себя проверяет. Ну, как в варианте с этим придуманным начальником. Он сам как бы контролирующий звено. То есть, если сам украдет у себя эти пятаки... то никому, кроме него, и в голову не придет проверять, пропали они или нет. И именно поэтому внутренние игры так дебильны, не осознаются самим человеком и затягиваются на долгие годы. «Кормовой таракан» Профессор Щукин сказал, «Вот тут какие споры у нас со студентами. Кормовой туркменский таракан в зоомагазине стоит 10 рублей». Стоимость выращивания таракана — один рубль. То есть, говорят студенты, если мы вырастим 100 миллионов кормовых тараканов, что не так сложно, если учесть, как хорошо они плодятся, чистый доход будет миллиард. И у студентов сразу желание бросить филологию и выращивать тараканов. Но! Какой спрос на тараканов? Маленький. В мелком городе не больше ста штук в день покупают, потому что ящериц мало кто держит. В Москве несколько тысяч, то есть объем рынка не позволит разбогатеть на тараканах. Все они останутся у вас дома. Тупик. То же самое с русскими фильмами, и мультфильмами и много еще с чем. Единственное исключение книги. Они пишутся почти даром, потому что компьютер есть почти у каждого. Но тут есть ограничение читательского рынка, потому что книги в России читают примерно 4 человека из 100. Россия сейчас недостаточно населенная страна. Население у нас на 20 миллионов меньше, чем Бангладеш. Хотя никто и на карте не найдет этот Бангладеш. При дедушке Ленина принятое постановление народных комиссариатов здравоохранения и юстиции от 18 ноября 1920 года, подписанное Симашко и Курским, которое никто не собирается отменять, по сути, убил народ». значит, надо прорываться на международный рынок со своими тараканами. Но там нужны только книги, нарушающие табу. Ну, типа «Лолита» и так далее. То есть, если молодой писатель напишет роман, как съел свою бабушку, то прорвется. Но это, как бы выразится, но ну, ниже Плентоса. Какие плюсы? Когда человек пишет книги для себя, а не для читателя. Ни под кого не подстраиваясь. Он расслабляется, становится искренним, и книги получаются гениальными и начинают жить по законам вечности. А закон вечности это когда, ну вообще ничего не понятно, но тут главное полностью расслабиться и забыться, совсем без оглядки на что либо, кроме своего сердца. А это сложно. Переписка Достоевского. Профессор Щукин пришёл на лекцию в хорошем настроении. Добродушно хлопнул по спине зазевавшегося студента, который с перепугу подпрыгнул на метр, и сказал: «Сто раз убеждаюсь, чем больше писатель, тем он наивнее. Я сейчас читаю переписку Федора Достоевского с женой Анны Григорьевной. Она прекрасная, но наивнейшая. Если обложку книги спрятать, вообще не поверишь никогда, чья это переписка. И так всегда. Любой толкователь Чехова, Толстого и так далее, «Умнее Чехова и Толстого всегда в разы, но это ложный ум, фиктивный, мёртвый. Дрянь, а не ум. И вообще, давно заметил, чем писатель больше, тем он наивнее, проще и искреннее. Рядом с гениальностью такие участки наивности всегда залегают. Что пять монеток Буратино, которые он в землю закапывал, это просто вернейший банковский депозит. Гениальность всегда в наивности». Большого писателя искренность прорывает границы бытия. То, что другой думает, писатель уже говорит, потому что он думает письменно, а иначе думать не умеет. Он или пишет, или вообще не думает. А, допустим, ест или спит. А признания в любви какие? Простые как табуретка, но самые верные. Ты люби меня посильнее, а я буду любить тебя. Вот и вся договоренность в двух словах. Любая псевдокрасивость, литературная,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 Научное заседание. Однажды на научном заседании, посвященном герминевтике, профессор Сомов, доцент Воздвиженский и профессор Горкин вначале привязывали аспирантку Лену к стулу, а потом немного отвлеклись и заспорили, кто дальше пустит самолетик из окна. Чтобы разрешить спор, они подошли к окну девятого этажа, открыли его пошире и стали пускать самолетики. А по газону зонтиком бегал доцент Югов и кричал «А вот и не попали! А вот и не попали!» Так они развлекались, а тут вошел опоздавший профессор Щукин. Он посмотрел на своих коллег и сказал грустно. «Я вас не узнаю, друзья. Как можно такими глупостями заниматься? Хотите лучше я вам свою статью прочитаю?» Сомов, Горкин и Воздвиженский пустили еще по одному самолетику, но так и не попав в Югова, сели за стол и стали покорно слушать доклад профессора Щукина. «Хорошая книга». Профессор Щукин сказал, «Я тут понял кое-что главное, чего раньше не понимал. Писатель — это ружье, не так важно, какое ружье, главное, где он находится Если лес хороший, то даже с плохим фитильным ружьем можно добыть кучу дичи. Десять кабанов и пять оленей — на все племя хватит. Если лес плохой и пустой, то даже с дорогим карабином и оптикой ничего не добудешь». А лес — это материал. Материал должен быть уникальным и коренится в жизни. Если материал не коренится в жизни, то ценность его очень низка. Люди и деньги. Я заметил, что по отношению к деньгам люди делятся на две группы. Сказал профессор Щукин. Первые, как только получают деньги, сразу покупают какую-нибудь совершенно ненужную игрушку. Например, квадрокоптер. Первый же день он булькается в пруд и исчезает. Люди вздыхают и спокойно живут себе дальше уже без квадрокоптера. — А другая группа? — спросил Воздвиженский. — Другая группа — это которые пытаются беречь деньги. Но деньги все равно исчезнут. Или их украдет невидимый Трамп своим методом планируемых инфляций, внуждающих людей покупать что попало и вертеть колеса экономик. Или элементарно отберут коммунальные службы. «Неправда. А как же мама?» Восторженно пискнул Воздвиженский. «Вот у моей сестры куча школьных групп. Как в школьную группу не зайдешь, вечно там мамы друг друга отчитываются. Вот мы потратили 12 рублей 50 копеек на ластик и 13 рублей 23 копейки на линейку. Итого 25 рублей 75 копеек. И тотчас еще какая-нибудь мама вылезает. Я бухгалтер в третьем поколении. Не то чтобы я хотела кого-то обидеть, но 50 копеек плюс 23 копейки с роду не было 75 копеек». «И так они между собой ругаются, сообщение на сорок. А ты читаешь и думаешь, какие мудрые женщины. Почему у меня нет рядом такой мудрой экономной женщины?» «Ага», — сказал Щукин мрачно, — «как же. Вот они поругаются между собой, эти экономные женщины. А потом обе пойдут и купят себе игрушечные квадрокоптеры и утопят их в болоте, потому что нажмут не на ту кнопку. Тут уж без вариантов». Невеста Воздвиженского. Невеста доцента Воздвиженского написала книги «Как жениться на олигархе и что сделать, чтобы стать очень богатым». И у этих книг была куча читателей. Доцент Воздвиженский ужасно завидовал, что все читают ее книги и никто не читает его методичку по блоку. И вот однажды он решил посмотреть в глаза тем людям, которые читают такой бред. Купил книги своей невесты, принес свою методичку Оставил их на столе на кафедре, а сам спрятался в шкафу и стал посматривать в щелочку. Пришла Маргарита Михайловна и сразу схватила, как жениться. Пришел Сомов и стал читать, что сделать, чтобы стать очень богатым. Потом пришел Щукин, подумал некоторое время, повыбирал, посмеялся и стал отнимать у Маргариты Михайловны книгу про олигарха. А методичку по блоку никто даже пальцем не тронул. Как лежал себе, так и лежит. тут уж вас движенский не выдержал выскочил из шкаф и как закричит как так можно я свою книгу двадцать лет писал кровью и сердцед а вы да наубите книги за один вечер накатала понимаешь сказал щукин тут конечно бред но все таки реальные какие то советы какие то надежды а твои взгляды на блока нам и так уже давно известны